Глава восьмая Эпиграф Опять в Бреж. Зарина, человек-пушечное ядро К счастью, на нашем искакуне была комбинация для отправки на валет, хотя Азу пришлось довольно долго искать ее. Я хотел отправиться вооруженным до зубов, но мой наставник забраковал этот план — На допросе мне пришлось признаться, что я не видел, чтобы кто-то в том измерении, кроме городских стражников, открыто носил оружие. И это решило дело. Мое умение маскировать вещи на металлические предметы пока не распространялось, а мечи и ножи сделали бы нас слишком заметными на улицах города. Как указал АС, единственный случай нежелательного ношения оружия — Это когда оно может втравить тебя в неприятности вместо того, чтобы вызволить из них. Я терпеть не могу, когда Ас высказывает здравые мысли. Так или иначе, если не считать небольших споров, наши отбытия с Пентой и последующие прибытия на Валет прошли гладко, без происшествий. «Ну, малыш», — произнес Ас нетерпеливо оглядываясь по сторонам, — «куда идти?» «Не знаю», — признался я, осматривая горизонт, а снахмурился. «Давай растолкую тебе помедленнее», — вздохнул он. «Ты бывал здесь раньше, а я нет. Поэтому твой ограниченный мозг должен уразуметь, что ты автоматически становишься проводником». Но «Я не бывал здесь раньше», — возразил я. Когда мы с Танандой прибыли, то попали в парк Тахо. На этот раз мы оказались недалеко от дороги, окруженной слегка всхолмленными лугами и растущими то тут, то там очень странными деревьями. В поле зрения не попадало даже нужника, не говоря уже о посещенном мной шумном городе. — Не говори мне, я сам угадаю, — произнес Аз, закрыв глаза. «При первом посещении переправой занималась Танда. Верно?» «Совершенно верно», — кивнул я. «Ты приказал мне держать искакон установленным на возвращение домой «Знаю, знаю», — нетерпеливо отмахнулся мой наставник. «Хотя, должен сказать, что ты выбрал не самое подходящее время быть послушным». Но, исходя из того, что мы попали не туда, я делаю вывод, что Искакун установлен на другую зону выброса, чем та, которую использовала Танда. Нам нужно найти проводника-туземца и сориентироваться. «Восхитительно — Восхитительно! — скривился я. — И где же мы возьмем такого проводника? — Как насчет вон того? — ухмыльнулся Аз. Я проследил взглядом в направлении его вытянутого пальца. И верно, не далее, чем в броске камня, возле дерева разместился небольшой пруд. Под деревом сидел молодой туземец. Меня задачило то, что он держал за один конец палку, с другого ее конца в пруд тянулась струна. «Что он делает?» — с подозрением спросил я. — Я бы предположил, что он ловит рыбу, — ответил Аз. — Ловит рыбу? — Каким образом? — нахмурился я. — Почему он просто... — Позже объясню. — Прибил меня он. — В данный момент мы пытаемся узнать дорогу в Таху, так ведь? — Совершенно верно, — кивнул я. — Идем. Я двинулся было вперед, но меня остановила тяжелая рука, Аза, опустившаяся на мое плечо. «Малыш — Малыш! — вздохнул он. — А ты ничего не забыл? «Чего — Чего? — моргнул я. — Наши личины, балда! — зрычал он. — Твой ленивый старый учитель хотел бы иметь возможность задать вопрос, не гоняясь за этим юношей по всему ландшафту в поисках ответа. — О, Правильно, ас. Смущенный таким недосмотром, я спешно проделал весь фокус с личинами, и мы подошли к туземцу. — Извините, сударь, — начал я, прочистив горло, — вы не могли бы показать нам дорогу в Тахо? — Что вы здесь делаете? — не отрывая глаз, вместо ответа спросил юноша. — Разве вы не знаете, что на время гражданской войны земля между Тахо и Вейгасом ничейная? — Что он сказал? — нахмурился аз. — Что такое... — спросил юноша, резко открывая глаза. Для разнообразия мой ум сразу оценил ситуацию. Я все еще носил кулон-переводчик, надетый в поездку с Танандой. Но ас не имел такового. Это означало, что в то время как я мог понять и быть понятым туземцем, ни тот, ни другой не могли расшифровать речи друг друга. Нашим личинам грозило разоблачение со стороны первого же туземца, которого мы встретили. Восхитительно! «Извините, я сейчас», — запинаясь, сказал я юноше. Быстро сообразив, что нужно делать, я снял свой кулон с шеи и надел его на руку. А сразу же все понял и сунул руку в цепочку, сжав мое предплечье железной хваткой. Таким образом мы оба теперь могли пользоваться кулоном». К сожалению, Туземмит заметил эту немую сцену. Глаза его, открывшиеся при звуке голоса Аза, теперь расширились до степени вылезания из орбит, когда он переводил взгляд с одного на другого. — Студенческий ритуал! — объяснил Аз, заговорчицки подмигнув ему. — Что? — не понял я. — Позже, малыш! — прошипел мой наставник. Давай снова заводить разговор. — Верно. — Согласился я, затем обратился к туземцу. — Так что вы говорили о войне? — Я сказал, что вам не следует здесь находиться, — ответил юноша, несколько восстановив свою задиристость, но все еще с подозрением, посматривая на кулон. Но обе стороны объявили эту территорию закрытой для посещения, пока не кончится война. А «Когда она началась?» — поинтересовался я. «Ну, на самом деле она только начнется через неделю-другую», — пожал плечами туземец. «У нас свыше пятисот лет не было ни одной войны, и все порядком разучились воевать. Им понадобится некоторое время на подготовку. Но все равно вам не следует здесь находиться». «Ну, а вы что здесь делаете?» — вызывающе осведомился ас.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 Они даже мундиры себе еще не придумали, не говоря уж о том, чтобы организовать патрулирование. — Мы очень ценим эти сведения, — объявил ас. — Но теперь, если вы укажете дорогу в Тахо, мы просто удалимся с вашего поля боя. — Дорогу в Тахо? — нахмурился венец. — Вы не знаете дороги в Тахо? Вот странно. — Чего ж тут странного? — — возразил мой наставник. — Допустим, мы здесь новенькие, ну и что? Юноша с подозрением посмотрел на него. — Это странно, — заметил он, — потому что между Вейгасом и Тахо пролегает только одна дорога. Это. Наверное, вы можете объяснить, как вам удается путешествовать по дороге, не зная, куда и откуда вы идете? На миг воцарилось неловкое молчание. Затем я вынул руку и скулу на переводчика. «Ну, ас!» — вздохнул я. «Как мы выпутаемся на сей раз?» «Сунь руку обратно!» — прошипел мой учитель. «Это у него могут возникнуть подозрения». «Он и так уже подозревает!» — ответил я. «Вопрос в том, что нам теперь делать?» — Ничего страшного! — подмигнул мне Аз. — Сейчас увидишь, как я с этим управлюсь. Несмотря на тревогу, я невольно улыбнулся с нетерпением, предвкушая предстоящую сцену. Никто так не умеет Ваньку валять как Аз, коль скоро он разошелся. — Объяснение на самом деле очень простое, — обратился к юноше Аз. — Видите ли, мы маги! только что прибывший из другого мира, и поэтому мы, естественно, дезориентированы. — Вот это да! Какое остроумное алиби! — сухо заметил я. Ас наградил меня нехорошим взглядом. — Понимаете, — продолжал он, — мы хотим предложить свои услуги славному городу Тахо. Мне пришло в голову, что это последнее замечание звучало малость подозрительно. Я имею в виду, что в начале нашего разговора мы ничего не знали о войне. Видимо, юнец проглядел эту существенную деталь. «Маги?» — скептически улыбнулся он. «Мне кажется, что вы не похожи на магов. Покажу ему, малыш», — предложил Аз. «Показать что?» — моргнул я. «Сбрось наши личины одну за другой!» Пожав плечами, я сунул руку обратно в кулон-переводчик и дал своей личине исчезнуть. «Я Скиф!» — объявил я. «Это...» Тут я сбросил личину Саза. «Мой друг и коллега — Мак-Ас. Эффект не мог бы быть большим, даже если бы под этим юнцом развели костер». Выронив свою палку, он вскочил на ноги и начал пятиться. Я даже испугался, как бы он не упал в пруд. От страха глаза его расширились, а рот продолжал открываться и закрываться, хотя он не произнес ни звука. — Пока хватит, малыш, — подмигнул Ас. Он уже убедился. Я быстро восстановил наши личины, но это мало успокоило юнца. — Неплохая шутка, а, приятель? — ехидно спросил мой учитель. — Я... я... — начал заикаться туземец. — Тахов в ту сторону. — Спасибо, — улыбнулся я. — А теперь мы пошли. — Не так быстро, малыш, — осадил меня аз. — Как тебя зовут, сынок? — обратился он к юноше. — Грифин сударь! — шепотом ответил тот. — О, грифин «Как бы тебя попросить показать нам дорогу?» — улыбнулся Аз. «Зачем?» — тупо спросил я. «Очнись, малыш!» — нахмурился мой наставник. «Мы же не можем так просто оставить его здесь. Он знает, кто мы и что мы». «Знаю. Ты ему сообщил.» — схихидничал я. «И кроме того...» — продолжал Аз, так, словно я не сказал ему ни слова... Он наш пропуск, если по дороге нам встретятся какие-нибудь армейские патрули. — Я... я предпочел бы не... — начал было Гриффин. — Конечно, — перебил Аас. — Есть еще один способ. Можем прикончить его. Прямо здесь и сейчас. — Я настаиваю, чтобы вы позволили мне сопровождать вас, — заявил юнец. «Добро пожаловать, товарищ!» — просиял я. «Видишь, малыш?» — Ас хлопнул меня по плечу. «Я же говорил, что ты можешь уладить все дела и без моей помощи». «Есть, однако, одно обстоятельство», — колеблясь добавил Гриффин. «И оно заключается...» — подтолкнул его Ас. «Надеюсь, вы не будете в претензии на меня, если...» «Ваши услуги не примут», — нахмурился юноша. «Ты сомневаешься в нашей силе?» — обиделся мой наставник. «Дело вовсе не в этом», — быстро сказал Гриффин. «Просто дело в том... найти мы... у нас уже есть маг». «И это все?» — рассмеялся Ас. «Тогда оставьте его нам». Когда Аз говорит мамы, когда речь идет о магии, он имеет в виду меня. А у меня, как бы ни были плохи наши дела, возникло нехорошее предчувствие, что они станут еще хуже.